Предисловие. Читатель, вот мои досуги. Суди беспристрастно. Это только частица написанного. Я пишу с детства. У меня много неоконченного. Денашиве. Издаю пока отрывок. Ты спросишь, зачем? Отвечаю, я хочу славы. Слава тешит человека. Слава, говорят, дым. Это неправда. Я этому не верю. Я поэт, поэт дравитый. Я в этом убедился, убедился, читая других. Если они поэты, так и я тоже. Суди, говорю, сам до да суди без пристрастно. Я ищу справедливости, снисхождения не надо, я не прошу снисхождения. Читатель, до свидания. Качество сочинения понравится прочтёшь и другие. Запас у меня велик, материалов много, нужен только зодчий, нужен архитектор. Я хороший архитектор. Читатель, прощай. Смотри же, читай со вниманием, да не поминай лихом. Твой доброжелатель Казьма Прудков. 11 апреля. 1853 года Анус и что полотынь значит? Год или года?